Глава четвертая Дмитрий вышел из Кремля небольшим полком. Не повелось так-то выходить великому князю во главе небольшого воинства, да еще против какого-то посла. Единственное утешение и оправдание было в том, что Михаил Тверской держал наготове свои полки. Однако Дмитрий не пошел в землю Тверитян. Не пошел он и на зов Сырохажи во Владимир. Путь княжево полка пролег на Переославль-Залесский. По левую руку от князя ехал Владимир Серпуховской, справа был отныне Михаил Бринок. Как не косились старики-бояре, а слово княжье обрело силу и не позволяло открыто перечить воле Дмитрия. Бринку, по всему было видно, хотелось показать свою службу. Он готов был ко всему вплоть до тяжкой битвы. Но полк выступил небольшим числом, не слишком оружно и не ярко. Все были в походных неброских доспехах, даже шлемы на великом князе, на больших воеводах, даже на князе Серпуховском и воинственном Боброке, не горели златом. Правда, брат лишь провожал Дмитрия за городскую черту, оставаясь за него в Москве. Впереди с двумя слугами ехал московский тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов. Слева от него подуздный, справа мечник. За всю дорогу тысяцкий лишь раз оглянулся, прикинул расстояние между князем и собой и больше князь не видел его прихмуренных, узко поставленных глаз. Дружина Вельеминова, его гридня, была оставлена в Москве по повелению князя. Вильеминов не перечил, но был обижен, что без него прошел Боярский совет. Упрямо щетинился его посеребренный затылок, вспыхивая на солнце. Он ехал в самом легком воинском наряде, даже шлем вез на руке его мечник, младший брат купца Никомата. Тысяцкий порой молодцевал впереди, как бы расчищая для великого князя дорогу, но в то же время в этом выезде вперед, в этом ненужном облаке пыли, сказывалась обида за холодность Дмитрия, вдруг забывшего родственную связь. С Вельеминовыми. Сутулая боевым луком выгнутая спина Василия Васильевича, казалось, кричала: Знаем себе цену. Но Дмитрий не мог простить ему самовольные связи с ордой: подарки туда и прием оттуда. Большую волю взяли Тысячские на Москве. И случай с Алексеем Хвостом, убитым среди Кремля, ничему их не научил. Дмитрий знал, конечно, истоки силы Тысяцких. Истоки эти уходили во глубину московского люда, в его доверие и поддержку. Но грядут времена, в коих двоевластию места нет. Полк миновал торг перед Кремлем, проехал по Ильинке, через разбитые ворота в разрушенных Ольгердом деревянных стенах, Выехал на сады. Левее лежал пустырь, глинище, правее сады, а еще правее отекала их дорога, шедшая на переправу к небольшой речке Рачки. На пепелищах глинищ почти не осталось изб. Черные трубы пожарищ все еще торчали тут. Видно, ремесленному люду холопам некогда было ставить новые жилища. Весна оторвала их, позвала к земле. Тут пору справиться с сараями для скота, поставить кузницы, гончарни. А избы? Можно лето пожить и в землянках. На Руси так-то не привыкать жить. Правее вдоль самой Яузы избы сохранились. Тут испокон века стояли кузнечные слободки, гордясь своим первородством на Москве перед теми, кто взял обычай устраиваться кузнецами в Заявской Слободе под боком у монастыря Козьмы и Демьяна. Дмитрий, всматриваясь в низкие избы и высокие кузницы за ними, радовался, что столь важное дело не остановилось на Москве. Тут билась жизнь. Собаки взлаивали на конных издалия, Бабы выкликали любопытных ребятишек от дороги, сами сторонились, не уходили, смотрели серьезно и строго. Не вздумал ли великий князь потихоньку сбежать из стольного града? Ежели так, то довесть надобно на мужикам, те ударят в набат, затворят ворота, пересекут дорогу, умирать так вместе. Бояре — хорошие и красносолнышко великий князь. Бывало так-то. Но полк был небольшой, и потому, должно быть, особой тревоги не было у жителей города в тот час. Лишь выбрали сотни-две народу из Великого Посада, да еще от Москвы реки, от Васильевского луга потянулись, и от Яузы, пастухи. Выскакали из голодных стад, ревевших на малотраве. Пастухи, что вражий разъезд, приостановились и высматривали издали. Знамени над полком не было, значит, поход невелик, можно пасти спокойно. Но как там не раздумывай, о большому спокойствию не бывать, Коли княжьи вой в седлах. В такую пору всегда тревожно думается о своей судьбе. Не позовет ли она в поход, а позовет, оставляй человек, плуг, кузницу, гончарню, кожедельный чан, литейную печь. Впереди Тысяцкий. Вдруг он приостановил коней вместе с подузным и мечником. Свернулись дороги направо к низкой избе под корявой сосной но не доехали, а стали близ дороги у громадного пня. Уже было видно от полка, как там возятся малолетние отрыки. Был виден заводила, постарше, как обычно, других, он сидел на том широченном пне, поджав ноги по-татарски. Стало видно и баловство. Рожа узаводила вся измазана желтой глиной, под татарина, на голове мурмолка из тряпок. Парнишка держал в руке длинную палку, на конце которой было привязано что-то съедобное, похожее на крупную кость. У пня в тесном загоне из жердей метались голодные собаки. Каждая норовила достать кость, высоко прядая за нею. Иногда Зарник давал схватить кость одному другому псу. Но тут же на потеху вновь выдергивал ее. Если собака брала мертвой хваткой, заводила, бил ее другой палкой и отымал добычу. Вой и лай увлекли детей, и они не сразу заметили полк. — Ярлык! Хватай ярлык! Ярлык! — кричал заводила, и ему вторила вся орава. Они прыгали, хохотали и кричали на перебой. Тверской схватил. Вельми голоден. Ольгерт, Ольгерт напал. Рязань галапуза налетела, Рязань. Не спи, хан, Эвана, Нижегородский крадется, смотри. Но хан вдруг бросил палку с привадой и заорал дринным ревом. Беда! Прыгнул с пня и кинулся бежать к избе под кривой сосной. Только тут ребячьего тага оприметила трех конных, а за ними и весь полк. Поздно оприметили. Кинулись кто куда, и только отрок лет семи завязил ногу меж прясел загородки, на которой он висел, и не мог утечь вместе со всеми. Казалось, он не испугался а неторопливо рассматривал всадников, любуясь их конями, оружием, блеском доспехов. Он даже с сожалением поглядел вслед убегавшим сверстникам, напрасно, мол, сбежали, красота-то какая. Ярлык схватил, промолвил отрок, указывая на крупную темной масти собаку, отвоевавшую кость. Он совсем освободил ногу, и теперь безмятежно почесывал ее, поясняя. За ярлык псы-то те дрались. Во! — Кто это схватил-то? — спросил громко Вильяминов, прищурив узко поставленные глаза и покосился назад на подъезжавшего князя. Великий князь схватил, наивно улыбаясь, честно сказал малыш. Он даже расплылся щербатой улыбкой по конопатому лицу, Измазанному глиной на скулах, видимо, ему тоже хотелось походить на заводилу хана. — Кто схватил? — коварно повторил Вильяминов. — А великий князь? Резкий удар плетью свалил парнишку на землю. Он закрыл головенку руками, молча пополз в сторону на коленях, пополз за пень, а из-под ладошек... Не умещаясь под ними, уже обозначился багровый шрам с тонким протеком алой крови. — По что взъярился тысячкой? спросил строго Дмитрий, все слышавший. — Зломыслию противокняжему подвержены окаянные отродья. — Уймись! Я за княжу честь! Молчи! — А от приземистой избы под дерновой кровлей торопилась моложавая статная баба в холщовой однорядке в синем платке, повязанном до самых бровей и босая. Она глянула из-под ладони на княжий полк и поняла, что где-то там остался ее сын. Она увидела его за пнем и кинулась как в огонь, как в дым, к облаку оседающей при дороге пыли. Дмитрий велел трогаться воинству. Полк двинулся, как цепь на валу колодца, ряд за рядом, и казалось, что княжье воины князь и его воеводы, убегают от бабы от ее гнева. Она схватила малыша, прижала к себе, и только тут послышался его плач, дрянью вырвался наружу. Крепкий оказался ребенок, до да матери вытерпел. Дмитрий невольно оглянулся и увидел, как мать уносила свое дитя, отирая и целуя рассеченную голову, а у избы в тени сосны стоял мужик, верно, отец. Широкую рубаху на нем пошевеливал ветер. Он стоял неподвижно, опущенные руки его тянулись к земле в обманном и страшном бессилье. Владимир Серпуховской проводил брата до первых подмосковных перелесков. Дмитрий сам поторапливал вернуться его в осиротевший стольный град и уже снял шлем, готовясь к прощанию. Остановились. Серпуховской молча смотрел на поредевшие леса, всю зиму возили москвичи деревья на избы, и ждал, когда Дмитрий заговорит. Молчание затянулось, и Серпуховской заметил со вздохом. — И стаили до дыр лисата? Не досадуй, — успокоил Дмитрий брата. — Зато люд московский посад и села возградит. Серпуховской тоже снял шлем, но прощаться в ту минуту им не пришлось. В задних рядах послышался ропот. Дмитрий с ближними привстал в стременах и увидел, что вслед им скачет во весь опор целая сотня на косматых степных лошадях. Татары. Выше голов, выше пыли металась в воздухе, поднятые на копье, Темное жало конского хвоста. Гридники, окружавшие князя, первыми вынули мечи, но Дмитрий остановил их и велел трогать вперед, однако коня пустил легкой грунью. И татары вскоре настигли княжий полк. Они что-то выкрикивали по татарски и по русски, но Дмитрий не останавливался. А лишь когда они обтекли москвичей справа, где обозначилась большая поляна, и выскакали вперед, Дмитрий поднял руку и остановил полк. — От сырохожи! — буркнул Серпуховской. — По всему видать! — также тихо отозвался Дмитрий. Сотник татарский вытянул конников вдоль дороги, сам же выехал на середину и улыбался издали. Перья еловца на шлеме трепетали по ветру. — Ишь, зубозев окаянный, посол посла, а сидит ровно те сам хан, — остро щурись, — сказал Боброк. — Немного не застали в Кремле, — оборонил Бринок. — Оно и лучше, без застолья с дороги спровадим. — Михайло, у стремени княже. — Поговори-ка ты с послом, царыхажи. Да, не так. Возьми гридников на обе руки, а мы поглядим. Бренок почувствовал, как седло уходит из-под него. Никогда не доводилось ему править такую службу. Румянец в волнении заиграл на скулах княжего мечника. Он выскакал на сторону, пронесся вдоль полка и высвистал к себе двух сотоварищей Захар Кутючива и Арефия к вымоливших великую честь поход с кметями и большими боярами. — Захарка, чего рыло вытянул? Правь ко мне, живо! Захарка, поплевывая, выправил к Бринку. — Орехи жрешь по походе? А един по что? Где квашня? Тут я, Бринок, во, перед очами твоими. Очама твоима, — передразнил Бринок. — «Коль проворонишь чего, мечом сим у половиню!» И тронул свой меч. На ходу разобрались, тючев на правую руку Бринка, квашня слева, облёк коня княжьего мечника. Сбруя всех трех коней была не изражих, но выбирать сейчас было не чего. чего. велишь, княже?» — приостановился Бринок. «Испытай, Михайло!» Чего им надобно? Бренок кивнул. Он лишь кинул углом глаза на пол князя, увидел многотяжкую массу железа на плечах, на головах, в руках дружинников, плотный чистокол копий и смело выехал к послу. То, что эти трое молодые из молодых, выехали к послу, да еще двое откуда-то из хвоста полка вывернулись. Этого татары не могли не заметить. Посол ядовито улыбнулся в лицо Бринку. «Толмач есть!» — выкрикнул княжий мечник, но голос сорвался от волнения. Посол вновь улыбнулся, и Бринок увидал на расстегнутой губе его белую полосу, а омертвевший шрам. Потом услышал ответ по-русски. «Я сам Толмач». Толмачам не пристало во главе сотни, да еще по чужой земле скакать. — Я, Асаул и Толмач, — чуть перепилил улыбку татарский сотник. Он небрежно расстегнул богатую дегиль и достал бумажный свиток. Дегиль монгольская шуба носится днем мехом наружу, ночью внутрь. «А неханов ли ты вычедок?» — дерзко спросил Тютчев. Бренок двинул его локтем, наперед батьки в пекло не лезь, и вновь спросил посла. «Ну, и чего тебе надобно?» В ответ посол тронул косматую лошадь. Блеснула начищенная до блеска крупная медная бляшка, знак сотника на шее, и посол протянул грамоту. Порядка никто из Бринковой троицы не ведал, и потому свиток был тут же развернут. — Князю отдать надо, да — испугался Квашня. — А может, там лягушка какая сидит? — усомнился Тютчев. Но Бринок стрельнул глазами назад и понял. Грамоту надо тотчас отдать великому князю, недаром послышался строгий кашель Серпуховского. К полку подскакали разом. Тютчев, знавший грамоту, выпалил на ходу. — Во Владимир великого князя требует. — Никшни! — нахмурился Серпуховской, уставя белесый колючий, как шило, ус на Захарку. Дмитрий прочел грамоту сам, про себя. — Так оно и было. Сарахажа звал опять во Владимир слушать грамоту хана, по которой ярлык «Великокняжеский» передавался Михаилу Тверскому. Помолчал, покусал неприметно губу, буркнул в бороду. — Боброк далече? Тут я, княже, — послышался позади голос Боброка. Он скромно держался за спиной князя в первом ряду воев. — Дмитрий Михайлович, отпиши ты. Походный покладник князя Владимир Пронский уже отвязывал от тароки седла малый оковец с чернилами, перьями, хартиями и бумагой, недавно прижившийся на княжем дворе. Вот уже он подъехал и спросил, наклонясь. Дмитрий Иванович, на чем писать станем? На хартии... Тонкая телячьей кожа для письма. Али бумагу изведем? Много чести. Отпиши на тыльной стороне грамоты ихней. Карлыку не еду. Михайлов в столицу не пускаю. А тебе, послу, путь свободный. Дмитрий принял от покладника печать серебряную на цепочке, омакнул ее в чернила и, собственно, ручно приложил к белому краю листа. Троица Бринка уловила настрой князя, и Тютчев развязал снова язык, когда мечник вручил ответ послу. «Скачите к своему сырыхаже, да скажите, что где Москва?» По закону вотчину держит свою. Вот куда забрал Захарка, в великие таинства посольских речей. Бренок хотел ему отвесить оплеуху, но не ведал доподлинно. Дело сказал Гридник, или снова ляпнул Навозину. Татары резко развернулись, а бренок все же укорил Тютчева. Поменье слов наперед, шеи то у тебя не бычья. Дмитрий и воеводы молча смотрели вслед татарскому посольству. Весь полк невольно повернул головы к Москве, пока Дмитрий молча размышлял о том, что произошло. Воеводы и князь Серпуховской пережидали молчание великого князя, понимая, что это был... Непростой разговор, не случайная встреча с татарским посланником, а что-то большее, что уже назрело с годами и парило в воздухе, от чего невозможно все равно уклониться. Многим воеводам московским было это понятно, но что вот встреча на дороге с посольским разъездом станет началом новых отношений с Ордой, никто. Даже сам Дмитрий не знал. В этот час не знал своей судьбы и еще один человек — Иван Вильяминов. Подросток только что догнал княжий полк, пропылил вдоль конных воев, но едва поромнявшись с отцом своим, что был в голове полка, рядом с князем, он стремительно сорвал коня с места и помчался в сторону Твери, Кучкову полю, что раскинулось левее дороги на Переославль-Залезский. Мелькнули по передним рядам его узко поставленные глаза, на миг показалась под тонким носом улыбка, и вот уже он загорбился в седле, как отец, полетел туда, где только что коршун ударил в воздухе голубя. Никто не понял, зачем он погнал туда коня. Только Дмитрий смотрел в ту минуту задумчиво вперед и видел в воздухе коршуна, как упал он вместе с голубем на землю. Иван Вильяминов тотчас вернулся, держа в руке мертвого коршуна. — По что смертью путь, княже метишь? — строго прикрикнул на него Боброк. Сын Тысицкого смутился. Он растерянно поддержал коршуна на ладони и отшвырнул далеко в сторону, будто устранял и впрямь чью-то смерть. Дмитрий не изменил своего решения, полк его двинулся в переославль залесский к берегам плещеего озера. В пути вспомнился Дмитрию рассказ отца, князя Ивана. Говорил отец маленькому Дмитрию, как много-много лет назад встретились на земле Киевской Руси рать князя Владимира Святославовича и рать печенегов, и долго не решались ни те, ни другие перейти реку. Тогда печенежский князь предложил русскому единоборство богатырей, и кто победит, тому воля. Победит русский — три года печенеги не нападают на Киев. Победит печенег — три года кочевники будут грабить русскую землю. Был у печенегов страшной силы богатырь, а в русском воинстве не нашлось от упору никого. И тут пришел един стар муж и привел сына, Мало ростом и телом средня, но рукою крепкого. Усомнился русский князь, что, где может ли сей отрок перенять славу силача Печенежского? Решили испытать. Привели быка большого и шального, каленым железом разъяренного. Набежал бык огнедышащ и страшен. Схватил юноша быка за бок и вырвал пласт кожи с мясом, сколько рука захватила. А потом в единоборстве с печенегом он удавил хваленого витязя, отнял, перенял славу его. И с той поры стал на том месте город Переославль, старший брат Переославля Залесского. С малых лет помнит Дмитрий этот рассказ, и сердце его полнится гордостью за народ, имевший таких богатырей. А с годами все чаще и бережнее вспоминались и вновь обдумывались давние рассказы отца и старых бояр о древней славе земли своей, о причудных людях ее, о городах, красы небывалой, исчезнувших. Под пеплом нашествия. Вместе с городами сгинули многие книги, иконы старого письма, рухнули в огне древние соборы неимоверной красоты в Киеве, в Чернигове, во Владимире. Не потому ли так часто тянет его в древний Владимир, где еще стоят древние храмы, светлые и велилепы. О Русь! Что утратила ты? Что оставишь потомству? Не раз вырывалось у Дмитрия горькое восклицание. Из Переославля Дмитрий выслал крепкую сторожу, многоконную с боевыми воеводами, дабы перенять Михаила Тверского на пути в Тверь. Через несколько дней сторожа вернулась ни с чем, а еще через неделю стало известно, что князь Михаил Тверской Боясь столкновения с московским полком, далеко стороной обошел опасное место. Ведая, что Дмитрий стоит небольшим полком в переославле залесском Михаил разорил кострому. — Несытый пес! — воскликнул Дмитрий и хотел было идти войной на Тверь, но время было шатко, неясно. Между тем наступила жаркая пора. Во второй половине мая солнце распалилось так, как давно не палило в эту пору. Дождя просила земля, но его не дождались. Сбылись приметы старых людей, о которых Дмитрий упоминал Тиуну своему Свиблому. Угроза неурожая, голода людского и бескормицы нависла над Русью. В полдень Дмитрий с воеводами купался в реке, далеко ушли по заросшему и вником берегу, к дальним Слободам. Проворнее всех разделся Боброк, вот уж от кого не ждали такой торопливости. За ним, не уступая в нетерпении никому кинулся в воду Серпуховской. Только меньшие бояре-докмете с гридниками не посмели опередить великого князя. Но вот и он бултыхнулся в чистую воду. Радовался Дмитрий, что все до единого умеют плавать, не то что татары, ежели на пути река надувают кожаные мешки. Обед правил покладник Поленин, измыслив его по охотничему. Привезены были котлы на берег, и мясо свежее в корзинах, и квас, и меды, и печиво, и сети были уставлены выше по течению, дабы рыбой свежей украсить трапезу. Но и эту малую радость омрачило известие из полуночных краев. Михаил Тверской разорил еще Мологу, Углич, Бежецкий Верх, и уже сидит в отвери черными мыслями полон. А еще сообщил Бринок, высланный с малым отрядом в порубежной земле, что из Твери выехал сам Сарыхаржа и правит путь на Москву. Дерзкая грамота ответ ханову послу не могла кануть бесследно. Все это время гонцы татар скакали К сараю, дерке и обратно, и вот уже едет, сорохожа в Москву. Неспроста едет, неспроста и Михаил Тверской затих в ожидании после бесчин своих, зная истори, что судьба земли русской решаться будет не в Москве, а в Орде. Дмитрий нарушил обед побережный и велел собираться в путь. Он решил в Москве дождать ханова посла.